Верный знак перед деепричастием у вас наполнит безудержным счастьем. Это с причастным оборотом обычно не все очевидно. Сначала надо понять, стоит он до определяемого слова или после, а потом решить, нужна ли запятая. Его родственник, деепричастный оборот, выделяется запятыми в любом положении, где бы он ни стоял. Иван Иванович, ругая на чем свет стоит лингвистов, листал орфоэпический словарь, ругая на чем свет стоит лингвистов. Иван Иванович листал орфоэпический словарь. Иван Иванович листал орфоэпический словарь, ругая на чем свет стоит лингвистов. Это же правило распространяется и на одиночные деепричастия, оно тоже всегда выделяется запятыми. Лингвисты, недоумевая, слушали претензии Ивана Ивановича. Это же если перед депричастием или деепричастным оборотом стоят частицы лишь или только без запятой всё равно не обойтись. Разрешить черное кофе можно только не любя русский язык, кричал Иван Иванович. Как видите, никаких сложностей. Трудности возникают тогда, когда деепричастие оказывается рядом с союзом. Иван Иванович решил устроить одиночный пикет в поддержку существительного кофе, но достав плакат увидел, что он такой не один. Где причастный оборот тут отделяется от союза но запятой. Это объясняется очень просто. Оборот можно оторвать от союза и переставить в другое место предложения. Но если такая перестановка невозможна, запятая не нужна. Иван Иванович достал плакат, а когда увидел, что он не один, обрадовался. Как видите, тут оторвать обороты от союза довольно сложно, получится бессмыслиться. Такая сборка-разборка предложения, как конструктора, всегда хорошая подсказка в случае, если сомневаешься в запятых.